В 10.25 Истопник в страшном состоянии. Молчал и молча ушел. 5 миллионов данные мною потерял тут же в коридоре. В полдень Сидоровна нахально не долела на три пальца четверть Василия Ивановича. Тот тогда взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил, ⁇ Самогоном торгуют. желаю арестовать ⁇ А ты не путаешь? Мрачно спросили его, где следует. «По нашим сведениям, самогона в вашем квартале нету». «Нету», — горько усмехнулся Василий Иванович, «очень даже замечательны ваши слова». «Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше проспись, завтра подашь заявление, которое с самогоном». «Так-с, — сказал ошеломленно, улыбаясь Василий Иванович, — «стало быть, управы на их нету. Пущай, не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть». Четверть оказалась с явно выраженным запахом сивушных масел. «Веди», — сказали тогда Василий Ивановичу, и он привел.